Глава двадцать шестая Солнце клонилось к закату, обед пропустили, поэтому отправились сразу на ужин. Лейли отправила слугу за Кайлом, пока Алинар проверял поданные им блюда. На этот раз добавок в еде было совсем. Он уведомил об этом Лейли, и девушка озорно сверкнула глазами. Хотят отвадить меня от Кайла, чтобы подсунуть новеньких. А вот увидишь, сегодня обязательно придут музыканты и танцовщики. Алинара не стал спорить. Тоже был уверен, что в покое девушку не оставят. Зато тайно радовался, что можно поесть не паёк. Кайла привели в столовую в очень странном виде. Волосы растрёпаны. За ухом торчит кисточка пальцы и одежда в краске сильный запах растворителя витал вокруг художника буквально облаком кто-то точно не хочет чтобы мальчик остался в моем гареме прокомментировала лали она усадила парня за стол и сама положила ему еду следила чтоб ел и много пил. Телохранитель наблюдал за этим с умеренным интересом, хотя задавался вопросом, чем этот растрёпанный брюнет с короткой стрижкой мог привлечь такую девушку. Когда в двери попытались сунуться танцовщики и музыканты, наследница выставила их вон, изображая поцелуй с Кайлом. На самом деле она шептала парню на ухо, как ей понравились его наброски. Но со стороны, казалось, парочка слилась в лапзании и вот-вот переместится в спальню. После еды Лейли вызвала слуг и приказала им вымыть и переодеть художника. Сама же откинулась на диване и расслабилась, разглядывая роспись на потолке. Появились вопросы? Спросила она, когда Алинара, словно не владея собой, присел у ее ног и начал массировать стопы с непривычки, натертые местной открытой обувью. Мужчина кивнул на планшет. «Почему с Кайлом так?» «А, всё просто», — Лайли улыбнулась и замурлыкала, подставляя под умелые пальцы лодыжку. «Мать одарила меня с рождения!» У меня уникальная память, отличные мозги, и на мое образование не жалели денег. При этом я точно знаю, что никогда не смогу рисовать так, как Кайл. Мне это не дано. Я слишком рассудочно, холодна, не умею отключать мозг. В младшей школе я дружила с девочками только потому, что няня сказала мне, для чего это нужно. До этого я просто не понимала, зачем мне это надо. Мне было хорошо одной и с книгами. Кайл привлекает меня своим талантом и беззащитностью. Мне очень хочется его обнимать и тискать. И такого не было ни с одним мужчиной». Алинар опустил глаза в пол. «Если Лейли не обнималась с мужчинами и не хотела этого, неужели она...» «О, нет!» Девушка закатила глаза. «Понимаю, о чем ты подумал, но нет». Глисса очень внимательная няня. Как только она поняла, что у меня проблемы с мужчинами, сразу записала к психотерапевту, потом и к сексологу. Так что свое тело я знаю, удовольствие получать умею. И с мужчинами проводила время не раз. Просто все это было рационально. а Кайл Он настолько не от мира сего, что выбивается из логики окружающих. Вот давай поспорим, из купальни он выйдет голым. Алинар удивленно поднял брови. С художником ушли слуги да и в купальне есть халаты, полотенца. Голый Кайл, рассеянно шагнувший на теплые плитки пола, выглядел как заблудившийся ребенок. «Госпожа, простите!» Скинулся он, заметив, где очутился. «Пустики, Кайл!» Улыбнулась ему Лейли. «Иди сюда!» Парень подошел, смущаясь и прикрываясь ладошками, и наследница быстро закутала его в плед. «Сейчас тебе принесут халат, и мы пойдем спать!» «Госпожа, я еще не закончил!» «Мы поспим до утра?» и после завтрака ты вернёшься в мастерскую. А сейчас отдыхать». Воркуя и улыбаясь, Лаэли утянула художника в свою спальню, укутала одеялом и поцеловала в лоб. «Спи!» К удивлению Алинара парень сразу заснул, а наследница прикрыла дверь в комнату и направилась к шкафу с одеждой. «Иди к себе, переоденься в ночной камуфляж». «Мы идем на дело!» Алинар удивился, но виду не подал. Отправился к себе, натянул универсальный комбинезон хамелеон, отыскал ноктовизор, пояс десантника с метательными ножами, парализующими стрелками и сюрикенами разной формы. Прихватил парализатор и несколько привычных мелочей, а потом вернулся в гардеробную хозяйке. Лейли стояла ровно в таком же универсальном комбинезоне. Лишь присмотревшись, Алинар понял разницу. Наследница была одета в коммерческую модель хамелеона, имеющую больше режимов и более емкий аккумулятор. Вопросов у телохранителя стало еще больше, но Лейли не дала ему взяться за планшет. «Идем к моей клинике» подозреваю вам сейчас будет интересно». Алинар нахмурился. «Монтаж оборудования – дело, требующее точности и стерильности. Даже если техники захотят гульнуть с местными красотками, маловероятно, что они будут это делать в будущих операционных». Им предоставили жилье на территории острова. Да и катер никуда не делался. Однако возражать было бессмысленно. Лейли уже открыла окно и мягко, почти бесшумно спрыгнула на ракушечник. Телохранитель последовала за ней. Светящиеся камушки очень мешали бегу в ноктовизоре. Однако минут через десять легкого бега они все же выбрались к будущей клинике. Помещение стояло пустое и тихое. Где-то в стороне горел костер, раздавались нетрезвые крики, порывы ветра доносили звуки музыки. Похоже, там была вечеринка медтехников. Лаили, не останавливаясь, подобралась к зданию со стороны пальмовой рощи и аккуратно открыла окно, которое, оказывается, было не заперто изнутри. «Подсади», — требовательно сказала она Алинару. Телохранитель в миг забросил лёгкое тело хозяйки на подоконник. "Забирайся сам, только тихо", скомандовала девчонка. Ничего не понимая, мужчина залез через окно, и Лейли тотчас его закрыла. Потом пробежала к выходу и закрыла изнутри на засов входную дверь. "За мной". Безопасная лестница на второй этаж шла прямо из холла. Они поднялись, именовав несколько закрытых дверей, очутились в блоке с уже установленной регенерирующей камерой. рассевайся нетерпеливо притопнула ногой девчонка. Да скорее же, язык обратно хочешь. Алинар молча разделся. Лэйли одобрительно скользнула взглядом по его широким плечам, и подтолкнула на маленькую платформу, встроенную в пол. «Вставай сюда! Настройки камеры пока в ручном режиме!» Телохранитель встал. Платформа оказалась в весами. На стене загорелись данные. Лэйли кивнула своим мыслям и опять заторопила. «Ложись в капсулу!» Крышка бесшумно открылась, и бывший агент с долей облегчения скользнул в прозрачный гель. Подмигивая огоньками активации, капсула закрылась. Несколько сигналов и темнота. Последней мыслью Алинара было «Только бы никто не обидел Лейли, пока я тут».